Глава 23. Я ворвалась из дверь, с трудом сдерживая слезы, бросилась к служащей и запричитала. «Куда он ее везет? Скажите мне! Я имею право знать, куда он едет с этой тварью!» Потом я разразилась слезами и рухнула на стол, который только что освободил Брайан Ломакс. «Я знаю, это глупо, но я все еще люблю его!» — говорила я. «Что бы там у него ни не было с этой коровой, он по-прежнему мой муж!» Сквозь слезы я видела, что сотрудница бюро совершенно ошарашена. Рот у нее то открывался, то закрывался. «Ради бога, помогите мне! Пусть я узнаю все самое худшее! Ведь вы женщина, вы должны понять!» — с укором добавила я. Молодую служащую отстранила другая женщина. «Что случилось, красавица?» — мягко спросила она. «Мой муж!» — я икнула. «У него есть подружка. Я знаю. Я его выследила». «Когда он вошел сюда, я решила, что он уезжает с ней. Ведь мы с детьми нигде не отдыхали уже два года. Я просто потеряла голову. Вы должны мне сказать!» — добавила я снова на повышенных тонах. Потом я ошумно всклипнула. «Шерон», — сказала старшая женщина. «Джентльмен, который только что вышел». «Ломакс», — подсказала я. «Его зовут Брайан Ломакс». «Мистер Ломакс», — эхом отозвалась женщина. «Куда он собирался, Шерон?» «Но я думала, нам не положено обсуждать наших клиентов», — возразила девушка. «Неужели у тебя нет сердца? Когда-нибудь и ты можешь оказаться на ее месте. Мы, женщины, должны поддерживать друг друга». Она обратилась ко мне. «Мужчины, все они одинаковые. Спасибо тебе, Господи, за легендарные золотые сердца ливерпульцев». Я кивнула. И притворилась, будто с огромным трудом, пытаясь взять себя в руки, пока Шерон нервно стучала по клавишам своего компьютера ногтями, которым позавидовала бы кроела девиль, как тистая ведьма из диснейского мультфильма. Нашла, дот, сказала она, указывая на экран. Женщина удовлетворенно кивнула и повернула экран ко мне. Что бы он ни задумал, он едет не с ней, сообщила она. Посмотри, он купил тур на одного. Самолётом и на машине во Флориду. Авиабилет, машина на прокат и резервирование гостиницы на одного человека. Я впитывала каждое ее слово. Авиалиния, номер рейса, цена. Вылетает из Манчестера вечером в понедельник. Он заплатил наличными, — добавила Дот. Теперь такое нечасто увидишь. «А как насчет билета?» — спросила я. «Могу поспорить. Он не просил прислать его домой». «Нет». Он улетает в понедельник и получит билет прямо в аэропорту. «Гаист, проклятый!» — прошипела я. «Верно, девочка, но не стоит так отчаиваться. По крайней мере, он едет не со своей любовницей». Я встала. «После того, как я с ним разберусь, он больше уже никому не сделает детей», — заявила я. «Молодец, девочка!» — подбодрила меня Дот, и я бурей вырвалась из бюро путешествий. Когда я свернула за угол и села в фиесту, на лобовое стекло которой удивительным образом не налепили парковочный талон, наступила реакция на мой спектакль. Ноги ослабли, руки тряслись. Слава богу, что существует солидарность женщин, чьи мужчины чем-то их обидели. Значит, Таликсис была права, думала я, на более умеренной скорости двигаясь обратно по М62. Брайан Ломакс собирается сбежать. И остановить его могу только я, если, конечно, узнаю все про его делишки. Я решила привести остаток дня, ни на что не отвлекаясь, и занимаясь исключительно файлами Мартина Читома. Но прежде мне нужно было позавтракать, я это заслужила. На горизонте замаячило здание придорожной станции обслуживания Бартонвуд, как две капли воды, похожие на католический собор в Ливерпуле. Если я скажу что местные жители называют Божий дом бетонным вигвамом, возможно, тогда у вас возникнет правильное представление о нем. Я съехала с дороги и затормозила на парковке. А вот и он. Прямо в центре стоял ягуар Брайана Ломакса. Я припарковала машину и отправилась на разведку. В магазине у игровых автоматов его не было. Наконец, я засекла его в кафе наедине с огромной порцией мяса с картошкой. Прощай, завтрак. Со вздохом я вернулась в машину и поехала по подсобной дороге, ведущей обратно на шоссе. Оказавшись у бензозаправки, я остановилась. Зашла в магазин, купила бутылку минеральной воды и сэндвич с беконом и яйцом. Ничего получше в этот день, мне на завтрак уже не светило. Потом в машине я решила дать мотору отдохнуть, пока я буду есть бутерброд и ждать ломокса. Я ничего не могла с собой поделать. Раз боги преподнесли мне его на тарелочке, нужно было выяснить, что у него на уме. Через четверть часа мы направлялись обратно в Манчестер. К этому времени движение стало намного оживленнее, но Ягуар так бросался в глаза, что его невозможно было потерять. На окраине города Ломакс свернул на дорогу М-63 в сторону Стокпорта. Мы въехали в дешевый квартал Чидла, где не обязательно играть в гольф или бридж, чтобы вам разрешили купить дом, и оказались среди застроенных типовыми домами улиц, окружающих футбольную площадку Стокпорта. Преследовать мой объект по узким улочкам было намного сложнее, но, к счастью, долго делать это мне не пришлось. Да и Ломок свел себя так, словно мысль о том, что за ним могут следить, никогда не приходила ему в голову. Он затормозил перед домом, где двое рабочих вынимали рамы, а парень на лестнице вычищал мох из желоба. На лестнице я заметила знакомый уже логотип реновации, который красовался также на боку потрепанного фургона, стоящего двумя колесами на обочине. Ломакс перебросился парой слов с рабочими и вошел в дом. Через десять минут он вернулся, сделал им одобрительный знак большими пальцами и уехал. То же самое мы проделали сначала в Редише, потом в Левинсхульме. Все дома были старые, типовые, На улицах, которые, похоже, стремились подняться вверх по социальной лестнице, а не катиться вниз. У третьего дома до да, меня внезапно дошло. Все это были недавние покупки, занесенные в директорию РВ. Мы объезжали дома, которые ломах с щитом и приобрели по дешевке, чтобы привести в порядок и продать с прибылью. Последняя остановка была на окраине Берниджа, но на этот раз около довоенного смежного с соседним дома. Этот выглядел вообще полуразвалившимся. Гравиевая дорожка поросла травой, ворота висели на одной петле. С двери и оконных рам слезло столько краски, что просто удивительно, как они сами не распались на куске. На крыше работали два человека, меняя разбитую черепицу и устанавливая дымовую трубу. Ломах вылез из машины и что-то им прокричал. Потом он вытащил из багажника комбинезон, надел его поверх джинсов и рубашки и скрылся в доме. Пару минут спустя я услышала оглушительный вой дрели. Я решила, что смогу с большей пользой провести время в офисе, занимаясь файлами. Когда я вошла, Шелли говорила по телефону, скорее всего, с новым клиентом. Но, судя по быстроте, с какой на моем столе появился кофе, она была уже в курсе моего успеха в деле Теда. «Что, хорошие новости распространяются быстро, да?» — усмехнулась я. «Не понимаю, о чем ты?» — надменно произнесла Шелли. «Ты уже составила отчеты для Фарм Эйс и Теда Барлу?» Я вынула кассеты из сумки. «Вот они», — сказала я, торжественно передавая их Шелли. «Не дай бог заставить Теда ждать». «А, кстати, как он? На седьмом небе от счастья?» «Мало мне того, что я провожу дни рядом с женщиной, которая считает себя гением. Так теперь еще и Тед Барлу мне все уши прожужжал про твою гениальность». Банк согласился восстановить его кредит и доступ к их финансовому отделению, и Тед дал объявление в Кроникл» на понедельник, что ищет нового менеджера. Полиция вчера вечером произвела обыск в трех домах. Улик достаточно, чтобы арестовать Джека Маккаферти или Лис Лоуренс. Сегодня им будет предъявлено обвинение, а Тед полностью вне подозрений, — сказала Шелли, не в силах скрыть улыбку. «Прекрасные новости. Только объясни мне, Шелли, как тебе удалось все это узнать?» «Видишь ли, Кейт. «В мои обязанности входит отвечать на телефонные звонки», — ехидно ответила она. Звонили также детектив Прентис, женщина по имени Рэйчел Либерман, Алексис Ли и четыре раза Ричард, который сказал, что не хочет себя беспокоить, но просил узнать, зарядила ли ты свой мобильник, а то он не отвечает. «Я знала. Должна быть какая-то причина, почему у меня выдалось такое спокойное утро. Зарядить-то я мобильник зарядила». Только утром забыла его включить. Чувствуя себя полной идиоткой, я сладко улыбнулась Шелли. «Должно быть, я находилась в одной из зон недоступности, когда Ричард мне звонил», — объяснила я. Шелли бросила на меня взгляд, каким одарила бы меня мать, когда я поклялась, что это не я съела последнее печенье. «Но если у тебя проблемы с телефоном, то, наверное, надо отослать его обратно», — предложила она. Я изобразила широкую улыбку. «Я справлюсь, спасибо. Как чувствует себя Тед после избавления от тяжкого бремени? В состоянии посвятить все свое внимание тому, чтобы целиком использовать потенциал твоего дома?» «Кейт, я никогда не говорила, какое счастье для меня работать с тобой. Ты единственная, кто помогает мне понять, насколько взрослые существа мои дети». Она повернулась и направилась к двери. Я выснула ей лед язык. «Я все видела», — сообщила Шелли, не оборачиваясь. А у двери она повернулась и посмотрела на меня. «Если без шуток, то ты молодец». И она удалилась, оставив меня наедине с ноутбуком и телефонными сообщениями, которые я решила проигнорировать. Теперь, когда я выяснила все насчет директории РВ и своими глазами увидела упомянутую в ней недвижимость, предстояло разгадать содержимое директории дупликат. На первый взгляд она показалась совершенно безобидной. Там были файлы, относящиеся к покупке разнообразной недвижимости различными клиентами и к закладным на нее. Материал был вроде бы такой же, как в незащищенной директории work.c. Единственное различие заключалось в том, что все обеспечивающие заклад лица были разные. В нескольких случаях, когда какое-то строительное общество использовалось более одного раза, клиенты читом выбирали разные филиалы. И только когда я дошла до более свежих файлов, что-то привлекло мое внимание. Но даже тут мне пришлось свериться с другим файлом, чтобы убедиться, не обманулась ли я от скуки и усталости. Однако первое впечатление оказалось верным. Конкретная собственность в файле представляла собой отдельный дом в престижном квартале у Уайтфилда. Однако заклад на эту недвижимость был оформлен на другую пару, и их адресом был тот полуразрушенный дом, в котором работал сейчас Брайан Ломакс. Я ощутила ноющую боль в затылке. Смотреть на экран компьютера и одновременно пытаться разгадать суть мошеннической схемы — дело головоломное. Я встала, потянулась, потом прошлась по офису, выполняя разогревающие упражнения, которым выучилась в спортзале тайского бокса. Честное слово, однообразные занятия действуют на мой мозг. Когда я начала ритмично двигаться, напряжение исчезло, и в голове наконец-то прояснилось. И затем все разрозненные кусочки информации, беспорядочно вертевшиеся в моем мозгу, сложились воедино. Я прекратила прыгать по комнате наподобие Винни-Пуха, имитирующего Михаила Барышникова, и опустилась на стул. В моем ноутбуке экран нельзя было разделить пополам, поэтому я поспешно нацарапала полдюжины адресов, где дома, согласно директории дупликат, были в закладе а рядом имена их покупателей. Потом я вызвала файлы из work.c, директории, связанные с законной практикой читама по передаче недвижимости. Скоро я обнаружила, что каждому файлу в дупликат соответствовал файл в work.c, и в каждом случае дом был один и тот же, но покупатели и лица, финансирующие заклад, разные. Теперь я поняла, чем именно занимались Брайан Ломакс и Мартин Читом. Они использовали погрешности системы в афере, которая давала им возможность почти бесконечно получать огромную прибыль. Эта парочка совершала классическое преступление без жертв. Но кто-то стал слишком жадным, и это привело к смерти Мартина Читома. Я взглянула на часы. Было почти четыре. Я по-прежнему не имела доказательств того, что Брайан Ломакс преступник, а не простофили, которого использовали Мартин Читом и, возможно, Нелл в своих целях. Однако, по моему убеждению, причиной провала отлаженной схемы Читама являлся именно Ломакс. Было что-то в его облике, какое-то самодовольство в каждом движении. Брайан Ломакс также походил на несчастную жертву, как у Орин Битти. И мне нужно было определить роль Ломакса в этой схеме, прежде чем в понедельник вечером самолет с ним возьмет курс на закат. Я захлопнула крышку ноутбука и отнесла его в офис к Биллу. Он таращился на блокнот формата А4 и грыз кончик карандаша. «Тяжелый случай?» — спросила я. Пытаясь написать резидентную программу, которая будет автоматически проверять любые активированные программы, прячущиеся в памяти компьютера», — сказал Билл. С тяжелым вздохом он ранил карандаш и принялся оживать свою бороду. «Меня иной раз так и подмывает позвонить его маме и полюбопытствовать, что такого с ним случилось в младенчестве, с чего он все тянет в рот». «Защита от вирусов?» — уточнила я. «Да, я хотел заняться этим сразу же после той катастрофы на йом Кипур, но впервые выбрал время». Он скорчил гримасу. Билл по-прежнему переживал из-за компьютерного вируса, который атаковал одного из наших клиентов в начале октября. Вирус активировался в Иудейский день искупления. Наш клиент, бухгалтерская фирма «Голдберг и Синьор», отнеслась к превращению всех ее файлов в абракадабру, как к личному оскорблению. Их нисколько не утешило то, что, как сказал имбил это была единичная атака, которая больше никогда не повторится, в отличие от по-настоящему опасных вирусов «Пятница 13» и «Микеланджело», которые атакуют снова и снова, если их окончательно не истребить. «Я кладу ноутбук в сейф. В нем информация с жесткого диска Мартина Читома, «Похоже, это единственное свидетельство того, чем они занимались с Брайаном Ломаксом», — сказала я. «Значит, тебе удалось их раскусить?» Билл заинтересовался и даже прекратил жевать. «Думаю, да. Правда, трудно доказать, что Ломакс активно участвовал в криминальном аспекте дела, поэтому у меня созрела мысль провести маленький эксперимент и разобраться во всем до конца». Я подошла к стене и нажала на раму репродукции с картины Эскера. Сработала пружинная задвижка, картина отъехала, и обнажился сейф. «Не хочешь просветить меня?» — спросил Билл, пока я набирала комбинацию цифр. Дверца щепнула, и я расчистила на нижней полке место для ноутбука. Я с удовольствием бы, но сейчас нет времени. Мне нужно быть в не до шести, чтобы все получилось. Кроме того, эта история не из тех, которые можно с легкостью употребить в пятницу за чаем. По сравнению с ее лихо закрученным сюжетом, Ем кипр покажется простым, как космические завоеватели. Я закрыла сейф и отперла шкаф, в котором находится все наше электронное оборудование. «Я не хочу показаться шовинистом, но я надеюсь, ты и не собираешься предпринимать что-то опасное», — забеспокоился Билл. «Ни в коем случае. Просто небольшое прослушивание в надежде собрать улики». Я выбрала направленное послушивающее устройство с магнитом и добавила к нему экран, по которому можно было определить местонахождение жучка по отношению к приемнику. Также я прихватила пару крошечных радиомикрофонов с интегральными батарейками, каждый размером в половину моего большого пальца и с приемником в придачу. Магнитофон был по-прежнему в фиесте, значит, я смогу записать все, что услышу. Я привинтила каждый микрофон к пластиковому корпусу, в котором находилась Уобразная проволока, выполняющая роль антенны. Билл вздохнул. «Только будь осторожна. Нам не нужно повторения того спектакля, который прошел в прошлую пятницу». <связывая> в устах любого другого это звучало бы покровительственно, но я понимала, что Билл искренне тревожится за меня. «Знаю, знаю». Фирма не может позволить себе повысить сумму страховых выплат. Но ведь вроде и ничего похожего больше не было. Возможно, это действительно был несчастный случай. Просто водитель перепил или устал. Случались и более странные вещи. Возможно. Нехотя согласился Билл. Но все равно, будь осторожна. У меня нет времени обучать замену. И он охмыльнулся. «Обещаю. Я же сказала, установлю пару жучков и все». Я не хотел расстраивать Билла, поэтому решил не говорить ему, что отправляюсь ловить убийцу.